Разноцветные грелки. Время 23.45. Мы завершаем очередной вызов. Я уже выписывал квитанцию владельцам только что стерилизованной нами кошки, когда сообщение, присланное диспетчером на пейджер, повергло меня в недоумение. Йоркширский терьер упал в обморок или спит. Разбудить не могут. Срочный вызов. Первая Тверская Имская дом 12. Телефон так упал в обморок или все-таки спит. По-моему, разница все же существенная. «Что там, доктор?» – спрашивает меня водитель, кивая на пейджер. «Александр, внимание, вопрос. Йоркширского терьера не могут разбудить. Владельцы не понимают, он спит или в обмороке. Твоя версия». «Моя первая версия. Йоркширский терьер просто умер, поэтому его невозможно разбудить». Не моргнув глазом, выдал водитель. От неожиданности я даже поперхнулся. Блин, Саня, давай потише. Мы тут не одни вообще-то. А можно более позитивный прогноз? Адрес какой? Первая тверская имская. Тогда появляется вторая версия. Никакой собаки вообще нет. Богатея или золотая молодежь, упившись на вечеринке, решили поприкалываться над ветеринарами. Адрес сложный, или мы будем стоять под дверью и слушать музыку и пьяные крики. «А нам никто не откроет. У нас такое уже было?» «Было. Но мы, воробьи, стреляные, и на такую удочку больше не попадемся. «Отлично, Александр. Тогда тебе и карты в руки. Звони этим товарищам с Йорком. Сам поговоришь с владельцами и решишь, ехать нам туда или нет. Делегирую тебе свои полномочия». «Простите, пожалуйста, обращаюсь к владельцам кошки. Можно водитель сделает от вас звонок к следующему пациенту?» «Конечно, доктор». Телефон в коридоре. «Здравствуйте! Это водитель скорой ветеринарной помощи!» Александр старался говорить размеренно и очень солидно, и я мысленно улыбнулся. «Давай, давай, держи марку!» «Нам поступил от вас вызов по поводу Йоркширского терьера, и я бы хотел уточнить некоторые...» Голос Александра неожиданно прервался, тон резко изменился. «Девушка, конечно, мы сейчас приедем, только не плачьте, пожалуйста, Все, мы уже выезжаем». Александр вернулся из коридора растерянный. На щеках проступили красные пятна, и он смущенно тёр лоб ладонью. «Ну что, господин переговорщик», — поддел я его, — «и куда делся ваш солидный тон?» «Семён Петрович, там девушка рыдает в трубку, прямо умоляет, спасите, помогите и все такое. Я был не готов к такому повороту». Вот то-то и оно. А то первая версия, вторая версия, тоже мне, мастер хладнокровных рассуждений, поехали Йорка будить. Заезжаем с первой Тверской в переулок. Вход в дом со двора. Вдоль тротуара стоят дорогие иномарки. Подъезд обшарпанный, домофон сломан. Мы пешком поднимаемся на второй этаж. На лестничной клетке нас окружают несколько старых деревянных дверей и одна новая, металлическая. Похоже, даже бронированная, с мощными петлями и усиленным стальным каркасом. Вычисляем номер квартиры и понимаем, что нам именно туда. Звонок старый, разбитый, висит на одном проводочке и совершенно не гармонирует с монументальностью стальной двери. Рядом со звонком на стене надпись белой краской «И-1», чуть ниже «К-2». Я не понимаю значения этих надписей и вопросительно смотрю на водителя. Он лишь недоуменно пожимает плечами. «Звоню». Громко щелкают открываемые замки, и тяжеленная дверь медленно распахивается. На пороге стоит здоровенный коротко стриженный амбал в спортивных штанах, тапках на босу ногу и сером пиджаке. Однако желания посмеяться над этим стилягой нет никакого. Он упирается в дверной косяк огромными ручищами со сбитыми костяшками, а под пиджаком в районе левой подмышки что-то топорщится. Интуиция подсказывает, что вряд ли он там зажимает батон колбасы. «Кому? Вы не звонили. Двоим нельзя только по одному», — бросает он нам короткие фразы. Игоречек это к нам. Это врачи. Они к нашему чижику приехали!» — слышим мы издалека звонкие женские голоса. «К чижику?» На лице амбала медленно появляется осмысленное выражение и даже некоторое подобие сочувствия. Но к Чижику тогда ладно, проходите. Мы заходим в квартиру. По длинному коридору нам навстречу бегут две женщины. Да куда там женщины? Девчонки молоденькие. Одна брюнетка, другая блондинка. Брюнетка постарше ей, года 23-25. Блондинке я бы дал лет 18-19. Обе одеты в спортивные костюмы «Адидас» и домашние тапочки. У блондинки опухшие заплаканные глаза, по лицу размазана тушь. «Меня зовут Катя. Это я вас вызвала», — сквозь слезы сообщила нам блондинка. «Я Ира, ее подруга», — добавила брюнетка. «Пойдемте. Чижик, собака наша. Он в спальне». Мы идем по длинному коридору. На полу старый разбитый паркет. Обои поклеены кусками, где-то старые, где-то новые. Потолки высоченные, метры четыре, наверное. Можно в волейбол играть запросто. А почему чижик? Спрашиваю, чтобы как-то разрядить обстановку. Ну а как же? Всхлипывая, отвечает блондинка. Он же у нас как в песне про чижика. Чижик здесь, чижик там, чижик здесь, чижик там. Известная же песня. Но вообще-то это фигра здесь, фигра там. А чижик-пыжик он на фонтанке водку пил. Попытался вставить свои пять копеек мой водитель. «Какую водку? Вы о чем вообще?» — Возмущенно отреагировала брюнетка. «Ни в каком фонтане он ничего у нас не пил». «Ладно, проехали». Я осуждающе посмотрел на Александра и тихонько показал ему кулак. «Не обращайте внимания, он хороший водитель, но в песнях вообще не разбирается». Девчонки толкают тяжелую деревянную дверь, и мы попадаем, попадаем. «Мне не приходилось бывать в спальнях арабских шейхов». Но предполагаю, что они выглядят именно так. Огромная комната, не комната, а целый зал, на окнах тяжелые занавески из темно-зеленого бархата с причудливыми золотыми кистями. На стенах картины, зеркала и светильники в виде старинных канделябров со свечами. На полу пышный восточный ковер и несколько высоких в половину человеческого роста вас с живыми розами. Большую часть комнаты занимает огромная кровать с розовым балдахином. Спинки кровати деревянные, резные, с золотыми ангелочками по углам. Добавьте сюда приглушенный свет и терпкий запах восточных благовоний. Александр буквально застывает на пороге от изумления, а я стараюсь сохранить невозмутимый вид и задаю главный вопрос. «Ну и где наш пациент? Где Чижик?» Блондинка Катя лезет на кровать и откидывает одеяло. Вот он. Лежит. Маленькое тельце собаки просто теряется в огромном пространстве шелкового белья. Чижик лежит на одной из подушек со всех сторон, обложенной какими-то смешными разноцветными грелками. «Мы его подняли, положили на мягкую подушку, обложили грелками. Залезайте сюда!» Мне как-то не хочется лезть к собаке на кровать, и я начинаю издалека. «Расскажите сначала, что произошло». «Ну, он упал в обморок. Неожиданно. В смысле, упал с кровати, и мы подумали, что это, наверное, обморок», как-то неуверенно начала блондинка. подождите все всё-таки упал или спрыгнул?» «Не понял я». «Он неудачно спрыгнул и, возможно, ударился. Или ему стало плохо на кровати, и он упал, простите». «Как? Как мешок с тряпками?» «Да нет, все не так», — влезла в разговор брюнетка. Ты же, Катя, была занята и не помнишь. Я сейчас расскажу. В общем, мы слышали, как он спрыгнул, но сами не видели. Он вдруг заскулил, потом, наверное, упал. Или нет? Он упал, наверное, а потом заскулил. Мы прибежали, а он в обмороке. Ну, мы его подняли, обложили грелками. Бред какой-то, подумал я про себя. Упал, заскулил, прибежали. Может, сами приложили его с греча чем-нибудь тяжелым. Ладно, допустим». А «Зачем вы его грелками обложили? У вас и так тут тепло, я бы даже сказал, жарко. Кстати, где вы столько грелок взяли, да еще разноцветных? Никогда таких не видел». «Потому что это не грелки, а гандоны с горячей водой». Прислонившись к дверному косяку, на пороге с угрюмым видом стоял Игорек. «А гандон разноцветные, потому что это бордель». «Простите, доктор, просто надоело слушать эту пургу. Не в моих правилах влезать в чужие разговоры, но тут уж либо врать, либо собаке помогать. Короче, я охранник борделя, а эти двое...» И Игорек покосился на девчонок. «Они...» Я внутренне сжался, ожидая услышать слово, которое сейчас неизбежно произнесет Игорек. Но тут неожиданно влез мой водитель. «Они специалисты по работе с клиентами. Именно так и никак иначе». Повисла напряженная тишина. Девчонки, выпучив глаза, уставились на Александра. У Игорька от изумления приоткрылся рот. Я смотрел на водителя с плохо скрываемым восхищением. Александр тем временем продолжал. «Вы, Игорь, сотрудник службы безопасности, а Катя и Ира — специалисты по работе с клиентами. Мы, врачи, приехали к вам в офис. Так и будем дальше общаться, согласны?» «Ну ты, парень, выдал!» Игорек хмыкнул в кулак, улыбнулся и вышел в коридор. Мы слышали его удаляющиеся шаги и бормотания. Эх, завернул сотрудник службы безопасности. А чё, так нормально, так намного лучше звучит. Я уже взял себя в руки. «Так, девчонки, договариваемся. Больше никакого вранья. Мы приехали помочь собаке. Расскажите, как все было». «Можно без лишних подробностей, но я должен представлять картину целиком, иначе я ничего сделать не смогу». Брюнетка пришла в себя первой. «В общем, Катя была здесь с клиентом. Я была в соседней комнате. Дверь закрыла неплотно, и Чижик выскочил, прибежал сюда и запрыгнул на кровать Кате как раз в самый неподходящий момент». «Он, клиент, то есть обозлился и ударил Чижика ногой», — продолжила Катя. «Чижик завизжал и отлетел куда-то в стену. Я заплакала. Клиент был пьяный, и стал на меня орать, ударил меня». «Короче, прибежал Игорек и вырубил этого гада», — закончила Ира. «У нас тоже есть свои правила. Обслуживание клиентов. В любом случае, девочек, то есть сотрудниц, бить нельзя». Игорек вызвал такси, погрузил туда этого урода, Я читала, что при обмороке помогают грелки. Вот мы и сделали грелки из подручных материалов». «Да уж, история», — прокомментировал я. «Сколько времени прошло с момента удара, хотя бы примерно?» «Часа полтора». Чижик так и был все это время без сознания, не вставал, не шевелился. «Нет», — Катя начала плакать. «Вы его спасете, доктор». Я тяжело вздохнул. Взрослый мужик ударил ногой маленькую собаку так, что она отлетела в стену и полтора часа не шевелится. Тяжелая травма головы или перелом шеи, потом кома и... Все. Потянув шелковую простыню, мы подтащили чижика к краю кровати, и я начал обследование. Осторожно ощупал голову, шею, ребра, позвоночник, передние и задние лапы. Сердце работало ритмично. Пульс на бедренной артерии был хорошим. Собака дышала глубоко и ровно, только очень редко. Убедившись в отсутствии явных переломов, я медленно просунул ладонь под собаку, чтобы поднять его на руки. И тут мне в палец впилось что-то острое. «Ай, блин!» — не удержался я и резко выдернул руку. В подушечку указательного пальца глубоко до крови впился огромный шип от розы. «Вы что, еще кровать розами посыпаете?» — в сердцах высказал я сотрудницам. И тут вдруг меня осенило. Я обвел глазами комнату и уставился на огромные вазы с розами. «Так, скажите, Катя, а вы ведь не видели, что собака именно в стену ударилась? Вы его уже на полу увидели, правильно?» «Да», — всхлипнула Катя. «А ваза с розами на полу не валялась?» «Да тут все на полу валялось», — подключилась Ира. «Тут такой был бардак!» Ещё горек этого выволакивал из комнаты, и подушки валялись на полу, и одеяло. Но ваза точно была опрокинута. Вон еще пятно от воды на ковре не просохло. А что, это что-то меняет? Конечно, меняет. Шип от розы, который впился мне в палец, застрял у собаки в шерсти. Откуда там взялся этот шип? Пёс у вас маленький, а ваза огромные. Он сам никак до роз допрыгнуть не мог. Значит, от удара он полетел не в стену, а прямо в букет с розами. Он застрял в цветах, ваза опрокинулась, и это в значительной степени могло погасить удар. Понятно, что ногой он получил прилично, но чижик легкий. Удар поднял его в воздух, а розы сработали как защитная сетка. У нас появляются шансы на благоприятный исход. Это может быть просто контузия, легкая или средняя. Сотрясение мозга было безусловно, но мы еще можем попробовать что-то сделать. Саня, тащи переноску с медикаментами, давай быстро. Так, ввожу в мышцу противошоковые и противоотечные препараты. Теперь обезболивающий. Кстати, если венка хорошая, тогда можно… Ага, вена нормальная. Значит, вводим мочегонное внутривенно. Я на секунду задумываюсь. Игла в вене стоит хорошо. А что, в принципе, мы теряем? Саня, там в переноске есть коробочка с надписью «Аналептики». Открой одну ампулу, набери мне в инсулиновые шприц и давай сюда. У собаки игла в вене. Я второй раз туда уже не попаду. Ага. С инсулинки иглу сними. Давай мне шприц. Вожу внутривенно аналептик. Очень медленно. Человеку вводят сразу целую ампулу. Чижик весит килограмма три, не больше. Завороженно смотрю, как черный резиновый поршень неторопливо ползет по трубочке шприца. Если передозирую, могут начаться судороги. Все, достаточно. Катя Ира, теперь ваша очередь. Свет включается ярче? Давайте яркий свет. Отлично. Теперь открывайте окна, настежь. На улице весна, никто не замерзнет. А то у вас тут жара и дышать нечем. Еще уберите эти дымящиеся палочки, у меня самого от них голова кружится. Ну вот, теперь в комнате светло как днем, колышатся занавески, и через открытые окна врывается свежий ночной воздух. Я смотрю на Чижика. Дыхание стало чаще, слизистые рта и конъюнктива немного прозавели. Приоткрыв собаке рот, начинаю осторожно подтягивать, поддергивать язык, чувствую явное мышечное сопротивление и удовлетворенно киваю. Ну что, процесс пошел, мозг зашевелился, надеюсь, что он придет в себя. Мы сделали все, что могли. Теперь нужно просто подождать, пусть окна останутся открытыми. Где ваши эти, как их, грелки из подручных материалов? Их можно приложить к лапкам и к спине. Теперь укрываем собаку одеялом, хорошо пусть минут тридцать поспит. Потом осторожно начинайте ему делать массаж туловища или можно просто расчесать мягкой щеткой. Потом переверните чижика на другой бок и сделайте то же самое, только аккуратно. Сможете? — Сможем, конечно, — радостно ответила Катя. — У нас Ира вообще классный специалист по массажу. У нее столько клиентов за этим приезжает. Катя осеклась и густо покраснела. Я взглянул на Ирину, опустив глаза, она смущенно изучала что-то у себя на ладони. Ладно, главное, не переусердствуйте. Я улыбнулся. Если что, можете связаться с нами через диспетчера. Надеюсь, все будет хорошо. Сани, собираемся. Ну как там, Чижик? Выкропкается? спросил насыгарек, открывая массивную стальную дверь. Уверен, выкропкается. «Очевидных повреждений у него нет, считаем, что это просто тяжелый нокаут. Должен очнуться». «Да, нокаут — это знакомо», — понимающий кивнул Игорь. «Мне один раз на соревнованиях, уже в финале, так с вертушки!» Вертушка в единоборствах — высокий удар ногой с разворотом. «В голову зарядили!» — Игорь усмехнулся. «Очухался только на награждении за второе место!» «Ладно, дай-то бог!» а то девчонки очень переживают. Спасибо вам, парни. Мы вышли на лестничную площадку, и дверь с лязгом захлопнулась за нами. Водитель вдруг остановил взгляд на надписях рядом с дверным звонком и задумчиво почесал подбородок. «Семён Петрович, ты знаешь, я, кажется, начал догадываться, что значит И-1 и К-2». 2 От чего тут догадываться, Александр?» — перебил я его. «Кыри один звонок» а Кате-2. С учетом статуса данного заведения это абсолютно очевидно. Водитель печально вздохнул, и мы пошли вниз по лестнице. Александр вел машину молча, сосредоточенно глядя на дорогу. Его, очевидно, одолевали беспокойные мысли, и он напряженно хмурился. «Семён Петрович, у меня к тебе просьба», — наконец не выдержал он. «Ты можешь никому не рассказывать, что мы ездили на вызов к этим... ну, в бордель, в общем?» «Да не вопрос, Саня, я не болтливый. Просто у меня жена недоверчивая. Если, не дай бог, узнает, то мне кранты». «Никому не скажу, не переживай». Водитель немного замялся. «Доктор, а можно еще вопрос?» «Какой? Ездил ли я раньше к проституткам?» От неожиданности Александр резко нажал на тормоз. Машина дернулась, и я чуть не влепился головой в стекло. «Откуда ты узнал, что я хотел спросить?» — сказал он с дрожью в голосе. «Саня, без обид, у тебя это просто на лице было написано». «Нет, к проституткам я раньше не ездил и не собираюсь. Сегодняшний вызов — это мой первый опыт общения с данной группой специалистов по работе с клиентами, как ты сам выразился. Все, давай закроем эту тему, а то ты сейчас машину разобьешь на эмоциях», — подколол я его. «Ничего я не разобью!» — с обидой буркнул Александр и, торопливо включив магнитолу, сделал музыку погромче. Мы подъехали к нашей клинике минут через сорок и, грохоча переносками, ввалились в коридор. Из комнаты высунулась сонная диспетчер и протянула мне какую-то записочку. «Семен, вам с последнего вызова клиенты сообщения передали. Позвонили буквально минут десять назад». Я не стала тебе на пейджер отправлять, просто записала. На, держи. Вызовов больше нет, я сплю». Я развернул бумажный листок. «Чижик проснулся, чувствует себя хорошо. Мы очень хотим вас отблагодарить и приглашаем к себе в гости. Мой телефон...» «Что там, доктор?» Водитель с любопытством смотрел на меня. «Собака пришла в себя. Владельцы очень нам благодарны». «И все. «Сань, что значит «и все? Вообще-то мы с них денег взяли и немало. Они что, должны были нас к себе в гости позвать или личный телефончик оставить? Даже в полутемном коридоре было видно, как покраснел Александр. Да нет, доктор, я просто, но ну, мне показалось, что ты бумажку долго читал, я-то чего. Конечно же, вообще... Саша, не знаю, как ты, а меня просто с ног валит. Иду спать, на болтовню уже сил нет. Я дождался, когда водитель скроется в комнате отдыха, тщательно порвал записку на мелкие кусочки и выбросил в уборную. Бывает же такое.